Глава 6. Подобным же образом можно поставить и вопрос относительно единого и многого. Ведь если многое противолежит единому во всех отношениях, то отсюда вытекает несообразное. А именно, во-первых, единое в таком случае будет малое или малочисленное, ибо многое противолежит также и малочисленному. Во-вторых, два будет в таком случае многое, потому что двукратное – это уже многократное, а двукратное произведено от двух, так что единое будет малое. Ведь по сравнению с чем же два есть многое, если не по сравнению с единым и малым? Ведь меньше нет уже ничего. Далее, если многое и малое принадлежат к множеству так же, как длинное и короткое, к протяжению, и если многое есть также многочисленное, а многочисленное — многое, разве что у легко ограничиваемого непрерывного, дела обстоит иначе, то малое будет некоторым множеством. Так что единое будет некоторым множеством, если оно малое. А это необходимо, если два есть многое. Но хотя о многочисленном можно, пожалуй, в каком-то смысле говорить как о многом, все же оно будет чем-то отличаться от него. Например, о воде говорят, что ее много, но нельзя сказать, что она многочисленна. Однако о делимом на части можно говорить как о многочисленном, В одном случае, когда имеется множество, содержащее излишек или вообще, или по сравнению с чем-нибудь, и подобным же образом мало есть некое множество, у которого есть недостаток чего-то. А в другом случае, когда о нем говорится как о числе, и только в этом случае оно противолежит единому. Действительно, мы говорим единое или многое так же, как если бы кто сказал единое и единое, или белое и белое, и тем самым сопоставил измеренное или измеряемое с мерой. И в этом же смысле говорят о многократном, а именно каждое число есть многое, потому что содержит единицы, и может быть измерена единица, также поскольку оно противолежит единому, а малому. В этом смысле и два есть многое, но не как множество, содержащее избыток, либо по сравнению с чем-нибудь, либо вообще, а как первое множество. Вообще говоря, два есть малочисленное, ибо два – первое множество, у которого есть недостаток чего-то. Поэтому Энаксагор неправильно выразился, сказав, что все вещи были вместе беспредельны по множеству, и по малости. Ему надо было сказать вместо «по малости» — «по малочисленности», а по малочисленности они не беспредельны. Дело в том, что не одно образует малое, как это утверждают некоторые, а его образуют два. Итак, единое и многое в числах противолежат друг другу как мера измеряемое. Они противолежат одно другому, как такое соотнесенное, которое не принадлежит к самому по себе соотнесенному. В другом месте мы уже установили, что о соотнесенном говорится в двух значениях. С одной стороны, в смысле противоположности, с другой – в том смысле, в каком знании находится в отношении к тому, что познается. Причем это последнее называется соотнесенным потому, что что-то другое относится к нему. И ничто не мешает, чтобы одно было меньше чего-то другого, например, двух, ибо если оно меньше, оно тем самым еще не есть малое. А множество есть как бы род для числа, ведь число есть множество, измеряемой единицей. И одно, и число некоторым образом противолежат друг другу, не как противоположности, а это уже было сказано как нечто соотнесенное, а именно они постольку противолежат друг другу, поскольку одно есть мера, а другое измеряемое а потому не все, что одно, есть число. Например, если одно, есть нечто неделимое. Что же касается знания, которому приписывается подобное отношение к тому, что познается, то с ним дело обстоит не так. Правда, могло бы казаться, что знание есть мера, а то, что познается, измеряемое. Однако на деле оказывается, что хотя всякое знание касается того, что познается, но не всякое познаваемое соотнесено со знанием, так как в некотором смысле знание измеряется тем, что познается. Множество же не противоположно ни малому, малому противоположно многое, как превышающее множество множеству превышаемому, ни единому во всех его значениях. Однако единому оно противоположно. Во-первых, в том смысле, что, как было сказано, само оно делимо, тогда как единое неделимо неделимо, во Во-вторых, в том смысле, что они соотнесены друг с другом как знание с тем, что познается, если множество есть число, а единая — мера».